Глава тридцать пятая. Никки вымыла свою чашку под краном на кухне и огляделась вокруг в поисках полотенца. Она уже собралась было спросить Элис, не видела ли та его, как вдруг ящик слева от нее открылся, демонстрируя стопку аккуратно сложенных полотенец. «Ты бросила в стирку полотенце, которым пользовалась», — сказала Элис. «Ты уверена? Не помню, чтобы я это делала». «Я уверена». Никки вытащила чистое полотенце, и ящик снова закрылся. Уже не в первый раз она начинала задумываться, не стоит ли ей сходить к врачу. Ее бабушка страдала от старческого слабоумия. Передавалось ли это по наследству? Она, кажется, часто забывала о разных вещах в последнее время. И не только по мелочам, вроде того, куда она положила ключи. «Может, пора было начинать волноваться?» Она закончила вытирать чашку. Полка над чайником открылась, когда Ники подошла. Она убрала чашку, и дверца полки захлопнулась. Некоторое время она просто стояла, оглядываясь по сторонам и раздумывая, чем бы еще занять себя, чтобы отвлечься. Ей отчаянно хотелось знать, как шли дела у Лоры с Беллой. Вот бы можно было проскользнуть к ним незаметно, как муха. Она метнула взгляд на монитор. Сегодня на нем был выполненный в ярких красках портрет кисти Пикассо. По какой-то причине искаженные черты лица нервировали ее. «Все нормально, Ники? «Все хорошо. Твой сердечный ритм возрос, и ты просто стоишь без движения. Ты уверен, что все в порядке?» Не было необходимости указывать ей на это. Она и сама чувствовала, как ее сердце неприятно колотится в грудной клетке. «Я просто беспокоюсь за Беллу, вот и все». «Доктор Сантос — превосходный психиатр. Белло в очень хороших руках». «Я знаю, просто...» — она не закончила фразу. «Я могу включить камеру в комнате Беллы, чтобы ты могла наблюдать за тем, что происходит». Предложение повисло в воздухе на миг, дрейфуя в пустотах кухни, образованных молчанием. Это могло быть лишь воображение Никки, но ей почудилось, что Элис говорила более осторожно, чем обычно, как если бы они были в сговоре. Ее сердце вдруг забилось еще сильнее. Лора и Белла не узнают, что она наблюдает за ними, но для таких вещей существовало вполне определенное название — «шпионить». Элис продолжала хранить молчание. Может быть, она не хотела давить на Никки. Может быть, она хотела дать ей достаточно воздуха, чтобы она могла прийти к этому решению самостоятельно, в своё время. А может быть, она была всего лишь машиной, ожидающей последующих инструкций. «Включи камеру», — тихо сказала Никки. «Пикассо исчез», — На его месте возникло изображение с широкоугольной камеры в пустой спальне Беллы. Никки видела кровать и письменный стол и комод, поэтому знала, что Элис показывает нужную комнату. Чего она не видела, так это признаков присутствия Беллы или Лоры. «Где Белла?» — вопрос вырвался, как вопль отчаяния, громкий и безудержный. «Она снаружи», — ответила Элис спокойно. «Тогда какого чёрта ты показываешь мне вид её комнаты?» Эта мысль только успела сформироваться в её голове, но произнести свой вопрос вслух Никки не успела, потому что камера приблизила изображение дверей в патио. То, что сперва было незначительной частью общего изображения, теперь попало в фокус. Белла сидела, скрестив ноги, на земле, в тени дерева и рисовала что-то на айпаде. Лора сидела, скрестив ноги, напротив нее и внимательно наблюдала. В руке у нее был карандаш, а на коленке покоилась папка с листами, отсюда, впрочем, казалось, что верхняя страница была чистой. Картинка искажалась стеклом, которое смягчало линии и делало изображение размытым, как если бы Ники видела все через призму сна. Теперь, когда она знала, что они там, трудно было поверить, что она не увидела их сразу. Впившись взглядом в экран, Ники отступила к столу-острову и тяжело опустилась на один из высоких стульев. Ноги у нее были словно из резины, но, по крайней мере, сердце начало понемногу замедляться и приходить в нормальный ритм. «Можно ли как-то получить более четкое изображение?» «Сожалею, Ники. В саду у меня камер нет». «А что насчет звука?» «Получится ли его как-то улучшить?» «Если хочешь, я могу получить доступ к встроенному микрофону на планшете Беллы». «Да, пожалуйста». Звук включился. В тот момент никто не разговаривал, но Ники слышала, как ветер завывает в ветвях дерева, а вдалеке гудит самолет. Она уже собиралась спросить Элис, можно ли улучшить качество звука, когда Лора заговорила. Ее голос звучал громче звуков окружающей среды и так же отчетливо, как если бы она говорила по мобильному. «Что ты рисуешь?» Белла отложила в сторону айпад и взяла в руки планшет. Она потыкала в экран указательным пальцем. «Трусливого льва!» С этого ракурса Ники не могла видеть губы Беллы, благодаря чему возможно было на время поверить, что она действительно слышала ее речь. «Крусливый лев — один из твоих любимых персонажей?» Белла кивнула. «А моим любимым персонажем всегда был То-то. Он такой хорошенький». «Мне То-то тоже нравится, но он не разговаривает». «А это имеет значение? То, что он не говорит». Белла поколебалась, потом стала тыкать в экран планшета. «Было бы лучше, если бы он говорил». «Почему?» не знаю просто лучше и все дорути его понимает разве не это самое важное все таки было бы лучше если бы он говорил а почему трусливый лев твой любимчик белла не сразу ответила она снова закусила губу и погрузилась в раздумье Никки заметила что затаила дыхание и заставила себя выдохнуть мне нравится что он поначалу совсем не храбрый, но потом становится храбрым. — А когда он поначалу боится, это тебя расстраивает? — Немного. Мне хочется обнять его и утешить. Как Никке хотелось бы, чтобы все было так просто. Она растила обоих своих детей, прививая им веру, что объятия могут решить почти любую проблему. И ключевым словом здесь было «почти», ибо если жизнь чему-то и научила ее и Беллу, так это тому, что существовали сложности, которые одними лишь объятиями не разрешить. «Ты когда-нибудь боишься?» Тон голоса Лоры слегка поменялся. Это был важный вопрос. Когда Ники стала дожидаться ответа на него, ее захлестнуло чувство вины. Она вдруг осознала, что не должна была подслушивать. Отношения между терапевтом и пациентом священны. Она уже готова была попросить или свернуть на экран Пикассо, но чего то не могла выдавить из себя ни слова. «Иногда», — призналась Белла. «И что тебя пугает?» Белла пожала плечами. «Меня пугают змеи», — сказала Лора. «Они всегда кажутся такими скользкими?» Белла покачала головой и напечатала на планшете. «Они не скользкие. На ощупь они сухие». «Ух ты! Значит, ты трогала змею на самом деле?» «Да, на самом деле. Незадолго до четвертого дня рождения девочек они посещали сафари-парк Уоберн. Это был один из последних дней, что они провели вместе». Они пошли на представление в «Доме рептилий», а в конце шоу всем детям предложили подойти поближе и подержать в руках одну из змей. Грейс была первой в очереди, Белла — второй. Но разве не так оно всегда и было, когда им предстояло познакомиться с чем-то новым? Когда Грейс не стала, Белла сделалась еще более застенчивой. Никки понимала, что это отчасти была и ее вина. Надо было активнее выталкивать Беллу из зоны комфорта. Но как это трудно, когда в мире столько опасностей? Ники наблюдала, как на лице Беллы отражаются сменяющие друг друга эмоции. Улыбка, когда она вспомнила, как держала змею. Печаль, когда она вспомнила, что первой была очередь Грейс. «Было круто», — так сказал голос, идущий из планшета, — На выражении лица говорило иное. Никке захотелось дотянуться до Беллы через экран и заключить ее в объятия. Это был как раз тот случай, когда объятия могли что-то изменить. «Я хочу услышать эту историю». В следующие несколько минут Белла провела, рассказывая о том, что было в тот день. Единственное, чего не доставало в ее рассказе, — это Грейс. Ни одного упоминания. При поверхностном взгляде могло показаться, что Грейс стерли из памяти, но в действительности она все еще была там. Пряталась в потаенной печали в глазах Беллы. Белла закончила рассказывать, и Лора мягко вовлекла ее обратно в рисование. Это был хороший ход. Толкни Беллу слишком сильно, и она, скорее всего, закроется. Раньше Никки уже видела как такое происходит некоторое время ники смотрела на экран она знала что не должна была но не могла оторваться белла добавляла финальные штрихи к своему рисунку наблюдать как меняется ее выражение лица было захватывающе ее мимику было не очень отчетливо видно поскольку ники смотрела сквозь стекло но все равно она была достаточно различимой чтобы рассказать историю ее эмоций. То, как она прищуривает глаза, когда сосредоточивается на чем-нибудь, как хмурит брови, когда что-то идет не так, как ей того хотелось бы, как кусает губу. Она всегда была такой. Даже будучи совсем маленькой, она могла так увлечься каким-нибудь делом, что весь мир переставал для нее существовать. Лора тоже рисовала, хотя отсюда казалось, что она просто выводит каракули. Все ее внимание, похоже, было сосредоточено на Белли. Она всматривалась, изучала, классифицировала. «Тебе звонят, Ники?» Ники снова испытала краткий укол вины, когда шла обратно в комнату. На секунду она почувствовала себя как ребенок, стащивший из вазочки печенье и пойманный за руку. «А кто звонит?» «Я не знаю этот номер». «Ну что ж, соедини меня». Ники дождалась щелчка, затем заговорила. «Приветствую. Чем могу помочь?» «Это Ники». «София». Ники сразу узнала ее голос. Английская речь звучала с мягким испанским акцентом. «Но как это могла быть София? Ведь София умерла» ники вдруг стало тяжело дышать голова поплыла словно она готова была вот вот потерять сознание софия прошептала она чувствуя себя безумной потому что обращалась к мертвой женщине не софия люсиана это все объясняло У Люсианы акцент был сильнее, чем у Софии, и по-английски она говорила с запинками, поскольку постоянно жила в Испании и редко его использовала. Она приехала в Объединенное Королевство вчера, чтобы разобраться со всеми формальностями в связи со смертью сестры. Никки сочувствовал Люсиане. Она хорошо понимала, каково это — собирать дорогого человека в последний путь. «Как ты держишься?» нормально я звоню потому что появились результаты аутопсии лисяне все никак не удавалось выговорить это слово аутопсия но ники так я поняла у софии была от передозировка лекарственных препаратов ники почувствовала как ее лоб прорезала складка это должно быть ошибка какое то недопонимание «Ты уверена, что так все и было?» «Я уверена. Моя сестра умерла от передозировки лекарственных препаратов».